Глава 9. О новых учителях, встрече с извергом и возвращении в ШБ Змея Горыныча. Кроме такого прозаичного заведения, мне еще предстояли встречи с некой особой, которая должна будет сделать из меня леди. Я к ней заглянула, чтобы разузнать информацию, и была впечатлена. Абсолютно седовласая дама в возрасте, судя по манерам дворянка, осмотрела меня, сделала свои выводы и назначила время первого урока. Она путствовала словами. «Дорогая, я настоятельно прошу вас следить за осанкой. Вы не безнадежны, и когда стоите или идете, спину держите неплохо. Но как вы сидите? Это ведь ужасно. Непозволительно молодой леди так растекаться по креслу и сутулиться. А посадка головы? Почему вы позволяете подбородку уныло повисать? По-хорошему, вам следовало бы какое-то время носить облегченный корсет. Леди Лиссандра, давайте мы отложим корсет на тот случай, если я не буду справляться сама. Дипломатично отказалась я от столь сомнительного счастья. Хорошо, не стала она спорить, лишь величественно качнула головой. К занятию принесите, пожалуйста, ваш набор косметики. Я должна оценить, что у вас есть. Затем мы подберем вам правильный макияж и докупите то, чего у вас не имеется. Парфюм мы вам тоже подыщем. У меня огромная коллекция ароматов. Думаю, некоторые из них будут созвучны с вашим типажом, возрастом и темпераментом. Ваши духи должны быть индивидуальны, как у любой уважающей себя леди. У кого можно будет их заказать в соответствии с выбранными нами нотами, я сообщу по итогам. В этом вопросе я была категорически не согласна, так как на земле парфюмов принято иметь много, разных, не похожих друг на друга, но подходящих под время года, ситуацию и настроение. Но вслух свое мнение я озвучивать не стала. Вот поеду домой, тогда я накуплю себе флакончиков столько, сколько душа пожелает. В общем, Аннушка озадачила меня по полной программе. Кроме леди Лиссандры и ее уроков, мне предстояло оттачивание правильной походки и общей пластики движений под руководством опытной танцовщицы. Слава богу, хоть местные вальсы именно это дополнительно изучать не придется. Это нам и в школе преподают. Плюс дикция, риторика, актерское мастерство, жесты и владение мимикой. Еще каллиграфия, ибо Золотого пьяная лягушка своими лапками с перепонками, и то лучше пишет, чем вы. М да если я не сдохну к окончанию вшб от сумасшедшей нагрузки то таки да стану совершенством к счастью все мои новые преподаватели обитали в центре межгорода не придется тратить много времени на поездки к ним мы составили график посещений так чтобы эти уроки вписались в мое плотное расписание раз в неделю я по часу должна была присутствовать лично в остальные дни отрабатывать навыки тренироваться и не забывать ни о чем ну и само собой выписывать в выданной мне прописи буковки. А еще были ведьмы. К ним я тоже должна являться раз в несколько дней. В ту неделю, пока я бегала по всем этим достойным леди, Карл составлял план посещений различных мероприятий и достопримечательностей столицы межреальности. Ему ведь это тоже нужно, к тому же он будет моим кавалером. Про свои прочие занятия я ему не рассказала, постеснялась. Стыдно было после отповеди Аннушки о том, Что напустился до моего уровня, да и насчет рука и нога прикладства. Мне привезли первую часть заказанной одежды. Я докупила к этим вещам в комплект новую обувь, тоже износостойкую и зачарованную, и пришла к магистру Карибора отчитаться. Она меня благосклонно выслушала, просмотрела план занятий и сообщила, что в этом году не планируют часто вытаскивать нас на практикумы за пределами школы. Основное мы сделали в прошлом году. В этом все будет проходить не в таком ужасном темпе. После чего вернула мне бумаги, сцепила руки и произнесла. Ну что ж, адептка, с этим мы разобрались. Ну а теперь приступаем к драконам. В эти выходные прошу вас никуда не отлучаться. Предупредите Вестова. Агарыноч, И он будет. Я призову его непосредственно в ангар, где мы снимем стазис с яиц. Утром субботнего дня я подрывалась не свет ни заря. Шутка ли? Такое событие грядет. Потихоньку, чтобы не разбудить Лолу, собралась. Экипировалась в один из новых комплектов, понимая, что Аннушка бдит и спуску мне не даст. Тщательно причесалась и заплела волосы. Пришлось вспомнить и про легкий макияж. Вот не было заботы, а теперь... Эх! В полной готовности я прокралась в мужской корпус и поскреблась в дверь комнаты Карла и Гастона. «Мальчики, доброе утро!» прошептала, входя туда на цыпочках. «Кир, ты издеваешься!» Высунув нос из-под одеяла, спросил Гастон и тяжело вздохнул. «Спи, спи, я не к тебе!» Махнула я ему рукой. «Да понятно, что не ко мне!» Зевнул он и громче произнес. «Карл, твоя заноза пришла!» Я нахмурилась, а напарник буркнул. «Слышу, Кир, подожди пять минут в коридоре, сейчас выйду». Ждать мне пришлось в итоге не пять, а десять минут. Карл никак не мог раскачаться, а ведь ему еще и умыться нужно. Так что я вышагивала взад-вперед, пока он брился, и приводил себя в порядок. «Ки-кира?» — прозвучал вдруг за моей спиной голос изверга. Когда Дархан подкрался, я проглядела, ушла в свои мысли, улыбаясь в предвкушении, и не заметила его приближения. Впервые с ним столкнулась вот так нос к носу с момента нашего расставания. До того он успешно избегал меня. А я не пыталась больше искать с ним встреч. Ты ко мне? неуверенно спросил он. Нет, коротко отозвалась я, рассматривая его. Карла, жду. Как всегда, Карла, криво улыбнулся он. Я только пожала плечами, не зная, что тут можно добавить. А боевик помялся и спросил: Как ты? Нормально, дела, заботы, учеба. Я скучаю, мне не хватает вас всех. Себя жизнь пустела. И опять я не знала, что сказать. «Кирюшкин, я готов!» — окликнул меня из-за спины напарник, закончивший свой утренний туалет. «Привет, Ивар!» «Уже уходите?» — чуть ли не обрадовался Стенси, которому явно тяжело было оставаться со мной наедине. «Да, нам Аннушка очередное задание дала. Пока рассказать не можем, но скоро все узнаете», — миролюбиво пробасил Карл, желая развеять напряжение, витающее в воздухе у вас всегда были свои тайны криво улыбнулся изверг и я закусила губу упрек был справедливым только ведь и я не могла о чем то рассказывать ведь с нас взял слово ректор настроение у меня упало и я пожалела что осталось дожидаться напарника здесь нужно было уйти на улицу ведь понятно было что могу столкнуться с кем угодно уже шагая к главному корпусу карл обнял меня за плечи притиснул к себе поддерживая и, не давая скатиться в хандру, и произнес. «Хватит, Кирионыш, вы неизбежно еще будете сталкиваться. Отпусти ты его». «А я и не держу», — ворчливо буркнула я. «Держишь? Он из-за вины перед тобой не может вернуться в компанию и мучается в одиночестве. Когда ты его простишь и сможешь воспринимать как друга, все станет как раньше. Нет, он не перестанет испытывать к тебе чувства, но... Не знаю, как объяснить, что имею в виду». «А с чего это ты за него заступаешься?» — вскинулась я. «Из мужской солидарности», — хмыкнул друг. «Теперь, когда я больше не боюсь, что он заберет тебя у меня и не даст нам общаться, я могу относиться к нему только как к другу». «Да ты эгоист, батенька», — хмыкнула я. «А то ж, мне есть у кого учиться. У меня боевая подруга-ведьма». Шуточно переругиваясь, мы добрались до кабинета магистра Карибора, а оттуда уже втроем отправились смотреть... Выделенный под наши цели ангар. Находился он в стране от основных мест, где проходили занятия верховой ездой и физической подготовкой. Кирпичное здание без окон, высотой с двухэтажный дом, обладало большими двусторчатыми воротами и было зачаровано от огня. Это я почувствовала сразу. Кроме того, имелась и мощная защита, которой приложили руку преподаватели. Ну, тоже верно, а то сунется дурной первокурсник. А мой горы ночью и жарит. Не со злости, а исключительно из-за общей пакостности натуры. Ну вот, все готово, указала настроение рукой темная фея. Потолки высокие, дракончики смогут подрастать тут до тех пор, пока не встанут на крыло. Внутри помещения делилось на две части. В одной хозяйственной стояли бочки с водой и металлические ящики. Вторая, большая часть ангара, была абсолютно пустой, если не считать каменного бассейна, с невысокими бортиками у дальней стены. Дно его покрывала мелкая галька, размером с гречневую крупу, чтобы и мягко, и огнеупорно. При этом помещение тоже явно было зачаровано и утеплено, так как внутри совершенно не ощущался холод. Ведь впереди зима, место гнездования дракошек должно быть комфортным. — Магистр, с чего начнем? С яиц или со змея Горыныча? — спросил Карл, тщательно все осмотрев. — С яиц. «Ваш змей, Золотого обладает крайне паскудным характером. Но, возможно, если он увидит яйца, у него сработает древний инстинкт. Гарантии, разумеется, нет. Он все ж таки фантом, а не живое существо. Но как-то с ним договариваться придется», — усмехнулась преподавательница и легкой походкой направилась к бассейну. «Мы последовали за ней и проследили за тем, как по мановению ее руки непосредственно над дном открылся маленький точечный портал. Аннушка легко поманила пальцем, и оттуда выплыло сначала одно яйцо и аккуратно легло на гальку, следом за ним второе, и пристроилась рядом. Я с интересом смотрела на насильно врученных нам с Карлом будущих рептилий. Крупные, бледно-голубые яйца с серебристыми прожилками выглядели точно так же, как и год назад. Хотя о чем это я? Они же в стазисе. Что с ними могло случиться? «Кира, встречайте», — обронила магистр Корибора, и открыла еще один портал, но уже в центре помещения. Заклубилась Марева, из которого донеслись голоса. «Ой, мне малым мало спалось!» выводил чистый тенор. «Меньше надо было пить», — ответил ему бас. «Да, меньше, а то мне мало досталось», — с укором произнес некто хрипатый. «Ой, да не привиделось!» Не обращая на них внимания, пропел тенор. «Нет, вы посмотрите на этого бесстыжего! Мало ему спалось, да еще и сны виделись!» Ехидно прокомментировал басовитый тип. «Да, всю ночь песня горлопанил, нам спать не давал, а сны-то видел!» Поддержал охрипший голос. «Мне во сне привиделось, будто...» Громче запел тот, кто не давал ночью отдыхать другим. «Да-да, он сейчас еще коня приплетет. Бугагашеньки!» Уже откровенно издеваясь, вновь перебил обладатель баса. «Ха-ха, это же не конь вороной будет, а!» «Нет, моя фантазия пасует, и не в состоянии представить, кто же сможет нас прокатить с ветерком!» Растерянно произнес тот, который хрипел и закашлялся. Ирды окаянные!» — возмутился певец. «Такую песню испортили! Эх, уйду я от вас, злые вы!» «Ой, не могу! Уйдет он!» — зашлись хохотом его собеседники. Я стояла, кусая губы, чтобы самой не рассмеяться так как уже опознала по голосам своего трёхголового фантомного фольклорного элемента. Скосив глаза на напарника, увидела, что тот тоже едва сдерживается. «Золотова!» — жестом указала на портал Аннушка, поторапливая меня. «Эй, Змея Горыныч, выходи!» — звонко позвала я. «Ух ты! Девица-красавица меня кличет!» — возликовал певец. «Я иду, милая!» Где? Оживилась охрипшая голова. Не, то нас на смертный бой вызывают. Сейчас. Где моя дубинка? <к 98> Тут же закашлялась она. Эх, вы, дурни! В наш век прогрессирующей эмансипации и воинствующего феминизма! Сам ты эманчипация, неуч! Правильно говорить, эманчипация! внес поправку бас. Карл уже зажимал рот рукой, а на мой вопросительный взгляд лишь помотал головой, предоставив мне самой разбираться с болтливой рептилией. Гарыныч, ты как идешь? Снова позвала я, так как Анушка уже начала хмуриться, ведь ей приходилось удерживать портал. А то я сейчас передумаю, останешься там. Идем, идем! Подожди, девица, красавица! Стой, представительница эмансипации! Я уже это! Ой! Хором завопили все три головы. Раздался грохот, что-то упало. Одна из голов, кажется, тенор взвизгнула. Басовитая нецензурно выругалась. Кто-то отвесил кому-то плевуху. И, наконец, тяжелой поступью из портала выбрался мой фольклорный элемент. «Ишь, маленькая какая! И не похожа на воинствующих феминисток!» Оглядела меня одна из голов. «О, мадам, вы так же прекрасны, как и при нашей прошлой встрече!» Узрела вторая башка темную фею и расплылась в улыбке, продемонстрировав впечатляющие зубы. «Ха, да то наш создательница!» — опознала третья и нависла надо мной. «Хеллоу, мадмуазель!» «Привет, Горыныч!» — помахала я рукой. «Как поживаешь?» «Где?» «Где создательница?» Оживились две другие головы и тоже уставились на меня. И вот стояла я, а надо мной нависли три огромные драконистые башки на длинных шеях. Шесть больших круглых глаз таращились на меня и синхронно моргали. Луп-луп. Мне казалось, что я даже слышала звук, с которым они это делали. «Чё-то она мелкая какая-то. Совсем не выросла», — прокомментировала обладательница хриплого голоса. «Да не, хорошенькая, молоденькая», — не согласилась любительница песен, — и улыбнулась, заставив меня дрогнуть. «Зато хахельейный вымахал, и жбугой какой!» — заметила Карла голова, говорящая басом. Я все же не выдержала и рассмеялась. «Золотова, долго мы еще будем время терять?» — напомнила о себе преподавательница без теологии. «Сейчас, магистр!» — встрепенулась я. «Горыныч, у меня к тебе важное дело. Скажи, ты детей любишь?» «Жареных али вареных!» проявила заинтересованность средняя башка. «Тьфу на тебя!» — рассердилась пивунья, сверкнув блюдцами глаз на соседку по телу. Не людоеды мы! Вот ежели за какого схарчить, это мы завсегда!» И три пары желтых гляделок уставились на моего напарника с гастрономическим интересом. «А витязь, значит, не человек!» — поймал змея на нелогичности Карл. «Да какой же он человек!» Хором воскликнули все три головы. «Как и есть, убивец он!» «Ша!» — прикрикнула я, поняв, что, если не возьму разговор в свои руки, этот балаган никогда не закончится. «Горыныч, ты маленьких дракончиков любишь?» «Не встречали!» — раздался трехголосый ответ. «Пришло время!» — огорошила я ящера. «Смотри сюда! Это яйца! Ты их высидишь и станешь папой!» «Я?» Подавилась дымком правая голова. Папой закашлялась средняя. А где мама? Кокетливо потупилась левая. А мамы нет, поэтому ты, дорогой мой, будешь и мамой, и папой, и даже дядей. Со скепсисом осмотрела я змея. Не, мы не согласны, переглянувшись, ответствовали мне головы. А вас, дорогие мои, никто и не спрашивает, нахмурилась я, не обращая внимания на смешок напарника. «Я вас создала. Я, если что, и развею. Усекли?» Горыныч поскреб лапами, повернулся ко мне задом и низко склонился. Явно устроил совещание. Мы с непробиваемой спокойной Аннушкой и веселящимся Карлом ждали, не мешая фантомной нечисти принимать правильное решение. «У нас будет условие!» Через плечо повернулась правая голова. «Нам нужна компания!» Повторила ее маневр левая. Средней так изогнуться оказалось сложно. Все же шея не резиновая, поэтому она выпрямилась, слегка развернулась так, чтобы видеть меня, и закончила. «Постоянное общество, собеседники и компаньоны по играм в шахматы, карты и нарды. И много магии, нам нужно хорошо питаться». «Карл, ты умеешь играть в шахматы, карты и нарды?» растерянно спросила я друга. «Нарды — это что?» — моргнул он. «Мы научим!» Воодушевился Змей Горыныч и, тяжело топая, вернулся в прежнюю позицию лицами к нам. Вот так мы и договорились. Я влила в свой фантом прорву магии, насыщая огромного ящера энергией. А Карл следил, чтобы не переусердствовала. Слишком много тоже плохо. Магистр Корибора все это время изображала молчаливую и прекрасную статую. Она дождалась конца переговоров, и лишь когда мы обсудили все детали, а также получили ее разрешение, чтобы к молодому папе приходили наши друзья, перешла к заключительной и самой важной части сегодняшнего события. Адепты, прошу вас. Вестов, снимайте стазис с одного яйца. золотого вы со второго. Мы уже освоили этот материал под ее руководством, так как по программе нам этого еще не давали. А поскольку Аннушка ничего не позволяла выучить абы как, то проблем никаких не было. Переглянувшись, мы кивнули друг к другу и, подойдя к каменному бортику гнезда, сосредоточенно занялись делом. «Горыныч, скорее!» — позвала я. «А то малыши замерзнут, и это будет на твоей совести». «И нечего пугать нас!» — обиженно пробормотала средняя голова. Рептилия, смешно переваливаясь толстой попой и подволакивая хвост, перебралась через бортик, потопталась вокруг яиц, словно квочка, и опустилась, пряча бледно-голубые яйца под пузом. Кругленькие, тепленькие, живые. По очереди сообщили нам головы и дружно оскалились. Вероятно, это была улыбка. Убедившись, что все в порядке, мы попрощались с наседкой. Сегодня требовалось добыть колоду карт, шахматы и нарды. Вот даже не знаю, существует ли в межреальности эта игра. Шахматы от чего-то являлись межмировыми. Их знали и уважали везде. Карты тоже, хотя и отличались друг от друга в разных мирах незначительными деталями и составом колоды. Анарды.